Год 1890. Нынче 3 января 1890 года. Ясная поляна. Первого целый день поправлял комедию, недурно. В тот же день приехали тульские и танцевали. Второго. Целый день был не свой, потому что не спал накануне. Пришел пастухов с евреем Пропиним, Кажется. А вечером Раевский с сыном. Дети пели и играли. Читал превосходно написанную книгу Минского с ужасным плохим концом. Пророк, настоящий пророк или еще лучше поэт, делающий. Это человек, который вперед думает и понимает, что люди и сам он будет чувствовать. Я сам для себя такой пророк. Я всегда думаю то, что еще не чувствую, например, несправедливость жизни богатых, потребность, труда и тому подобное, и потом очень скоро начинаю чувствовать это самое. 10 января. Прошло и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. Заболел живот, и потом очень сильная головная боль. Это было 6 и 7. Тут же приезжали Дунаев с Алмазовым, оставили хорошее впечатление, особенно Дунаев. После них два дня возился с комедией, все вписывал то, что приходило в голову. Странно художественным увлечен. Вчера получил письмо у Тругина, Черткова и письмо революционеров о избиении их. Не похоже на правду, а если и правда, то уже лживо выражено. 15 января. Ясная поляна. Шесть дней не писал и трудно вспомнить. Вчера 14-е. Были Янжул, Староженко, Самарины Давыдов Раевская. Я им читал комедию и ничего не делал. Разговоры с Янжулом о христианском социализме. Многое можно сказать и говорил, но не знаю так его. Странное равнодушие у меня стало последнее время к высказыванию истины о жизни. Неудобно принимаема она. Тринадцатого были мальчики раевские. И меня сердила Таня. Я поправлял комедию. Двенадцатого тоже были мальчики Раевские. Я ходил в школу топить. Комментарий первый. Одиннадцатого опять комедию и школа. Думал по тому случаю, как некоторые люди относятся к рейцеровой сонате. Самарин, Староженко и многих других, Лопатин. Им кажется, что это нечто особенный человек. А во мне, мол, нет ничего подобного. Неужели ничего не могут найти? Нет раскаяния, потому что нет движения вперед, или нет движения вперед, потому что нет раскаяния. Раскаяние – это как пролом яйца или зерна, вследствие которого зародыш и начинает расти и подвергается воздействию воздуха и света, или это последствие роста, от которого пробивается яйцо. Да, тоже важное и самое существенное деление людей – люди с раскаянием и люди без него. Страница 416. 18 января. Ясная поляна. Дурно спал. Вчера переписывал комедию, а нынче взялся опять исправлять. Она плоха. Работу перервал Будкевич, приехавший из деревни. Говорил с ним. Он рассказывал, что многие ненавидят крейцеру сонату, говоря, что это описание полового маньяка. Меня это в первую минуту огорчило, но потом приятно, что во всяком случае... Это разворочило то, что нужно. Разумеется, можно было лучше, но как умел. Отчерткова телеграмма. Все угрожает живот, но держусь, воздерживаясь от пищи. Комментарий первый. Школа для детей яснополянских крестьян. Занятия в ней вели старшие дочери Толстого. Конец комментария первого. 21 января. Ясная поляна. Поправлял комедию, читал, катался с ребятами на скамейках. Соня очень все взволнованно, суетливо. Странное дело — это забота о совершенстве формы. Недаром она. Но недаром тогда, когда содержание доброе. Напиши, Гоголь, свою комедию грубо-слабо. Ее бы не читали и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло». Заострить значит сделать ее совершенно художественно. Тогда она пройдет через равнодушие и повторение возьмет свое. 22 января. Ясная поляна. Встал рано, поправлял все утро комедию. Надеюсь, что кончил. Ходил в школу. Маша хворает. Написала хорошее письмо Поше, Таня хороша, проста, бодра, добра. Читал прежде еще книгу из индийской мудрости. Комментарий второй. Много хорошего и общего. Очень я, благодаря комедии и игре «Власти тьмы» в Петербурге и Берлине, стал поддаваться удовольствию похвал. Комментарий третий. Хотел ехать к Сереже, не успею. Теперь десять часов. Комментарий второй. Книга изречения индийской индейской мудрости. Хамопада в английском переводе. Третье. Драма Власть тьмы была впервые поставлена 10 января 1890 года на домашней сцене у Приселковых в Петербурге и одновременно обществом Свободная сцена в Берлине. Конец комментарии. Страница 417, 27 января. Нынче 27 января, вчера 26 января, уезжал Лисков, и я чувствую, что не в состоянии буду работать. Проводил его, поехал сам кучером в Тулу. Комментарий четвертый. Сделал поручение с Чертковым, и потом у Давыдова обедали. Много говорили, девочки нас встретили. Третьего дня двадцать пятого утром поговорил с Чертковым и Лесковым гуляем. Зашел в школу, потом я поправлял, сколько помнится, комедию, четвертый акт. Вечером разговаривали, и я прочел комедию. Все тщеславие, Чертков также еще более близок мне. Четвертого дня 24 четвертого. Утро поправлял комедию всю сначала. До самого обеда не кончил. Поехали в Тулу за Чертковым и Лесковым и разъехался с ними. Вечером провожал Соню в Москву. Двадцать третьего не помню, что утром делал. Кажется, пытался Каневскую повесть, но ничего не написал. Итак, нынче двадцать седьмое. Встал поздно. Поговорил с Чертковым очень хорошо об искусстве и смерти и пошел гулять. Об искусстве то, что все, что мы имеем духовно, есть последствия передачи. Но из всей массы передаваемого выделяется то, что мы называем наукой и искусством. Что это? Это-то не то, чего нельзя не знать, что само собой передается. Искусство ходить, говорить, одеваться и тому подобное. И это не то, чего можно не знать. Специальное дело кузнечное, сапожное а то, что должно знать всякому человеку. 28 января. Ясная поляна. Приехал Ге Старший. Привез рисунок картины. Очень хорошо. Комментарий пятый. Все время проходит в беседах с Чертковым. Он рассказывал про свое душевное состояние. Как страшно. Комментарий Четвертый. Лесков три дня гостил в Ясной поляне. Пятый рисунок с картины «Что есть истина». Конец комментария. «Ясная поляна. 29-30 января». «Вчера тоже. Приехала Соня. В самом хорошем духе. Нынче проводил. Свез Черткова с Гевтулу. Было очень хорошо, если бы не страх за возбужденное состояние Черткова. Нынче утром почувствовал, что мне не хочется передавать ему мои мысли» именно потому, что он их принимает так жадно. Боязно. Я-то плохо, Мне самому нужно питаться ими. Все эти дни тщетно пытался писать послесловие к Рейцеровой сонате. Теперь двенадцатый час болит живот. Первое февраля Ясная Поляна. Встал бодро, пошел ходить, вернулся с намерением заняться. Никифоров со студентом ничего не делал, читал. Досадовал на студента, на то, что он глуп, стыдно. Получил письмо от Воробьева о Бали. Комментарий 6. Воробьев, начальник станции на Донецкой железной дороге, в письме укорял Толстого за присутствие на костюмированном вечере в Ясной Поляне. Может быть, во Фраке в Галстуке, о чем он прочитал в газете. Ответ Толстого, смотри, в Томе 65-м, письмо 12 конец комментария. 2 февраля Ясная Поляна. Написал ответ и еще письма. Приехал Долгов о токологии. Написал предисловие. Комментарий седьмой. И поехали с Таней в Пирогово. Хорошо доехали. Сереже и Веры нет. Вечером скучно было. Комментарий седьмой. Предисловие к книге «Токология» или «Наука о рождении детей» Книга для женщин доктора медицины Алуизы Стукгемм. «Москва, 1892 год. Смотри полное собрание сочинений, том 27. Конец комментария». Страница 418. 3 февраля. Пирогова. Встал рано. Пришла ясная мысль о послесловии, но не написалась. Пошел в школу. Нету. У кабака побеседовал. Теперь 11 часов. Хочу писать, но слаб. Спать хочется». Заснул на часок, писал послесловие. Мысли верные, но нет энергии писать. Хохотал с добродушной Марьей Михайловной и рассказывал ей историю жития и музыкальной учительницы. Комментарий восьмой. Хорошо бы написать. Купическая дочь больная, соблазнительно своей болезнью и преступлением, убивает. Духовник Елистрат Сергеевич грубый мужик. От нас все к тебе ездит, она все собиралась, а она как ты святой был, была святее тебя. Все не то делаю. Ходил в царево, пьяный роет. Бабы пьяные надо мной смеялись и кнутом ударили. Комментарий восьмой. Мария Михайловна Шишкина, жена Сергея Николаевича Толстого. Толстой рассказал ей сюжет задуманной повести отец Сергей. Конец комментария. Страница 418. 4 февраля. Пирогова. Проснулся позднее. Много хорошего думалось к послесловию. Записал в книжечке, пил кофе, лег и думал много хорошего, но забыл. Поехали домой. Прекрасно доехали. Люблю детей но я одинок уже. 5 февраля. Ясная поляна. Хотел дурно спать. Все утро бился с послесловием. Начал с того, что колол дрова и был у Тани в школе. После кофе задремал. Надо попробовать писать утром натощак. После обеда читал и думал, хочется писать, но нет энергии. Думал к драме о жизни, комментарий девятый. Отчаяние человека, увидевшего свет, вносящего в этот свет в мрак жизни с надеждой, уверенностью освещения этого мрака, и вдруг мрак еще темнее. Комментарий девятый. Возможно, к драме и свет во тьме светит. Конец. Комментария девятого. 11 февраля. Ясная поляна. Странно, сладострастный сон. Мало сплю, слабость, описать хочется, но нет силы. Нынче думал, к письму, которое я начал писать Колечке о том, что главный соблазн в моем положении тот, что жизнь в ненормальных условиях роскоши, допущенная сначала из того, чтобы не нарушить любви, потом захватывает своим соблазном и, не знаешь, живешь так из страха. «Нарушить любовь или исподчинение соблазну». Комментарий десятый. Признак того, что первое, то есть, что допускаешь соблазн, только из страха нарушить любовь тот, что не только не ослабляются прежние требования совести, но появляются новые. Еще думал о том, что после словия крейцеровой сонаты писать не нужно. Не нужно потому, что убедить рассуждениями людей – Думающих иначе нельзя. Надо прежде сдвинуть их чувства, предоставив им, рассуждать о том, что они правы. Они будут чувствовать себя неправыми, а все-таки будут рассуждать, что правы. Это не то, что нужно людям, а без этого не могут жить люди. Рассудок — фонарь, привешенный к груди каждого человека. Человек не может идти, жить иначе, как при свете этого фонаря. Фонарь всегда освещает ему вперед его дорогу, путь, по которому он идет. И рассуждение о том, что освещает мне мой фонарь на моем пути, когда мой путь другой, хотя бы путь мой был истинный, а его ложный, никак не может заставить его видеть другое или не видеть того, что он видит по тому пути, по которому идет. Нужно сдвинуть его с дороги. А это дело не рассуждения, а чувства. Даже сдвинувшись с ложной дороги и ушедя по истинному направлению, он долго будет видеть то, что освещает его фонарь на ложном пути. Гуляя, очень много думал о Коневской повести. Ясно все и прекрасно. Первое. Он не хотел обладать ею, но сделал это потому, что так надо, ему кажется. Она прелестна в его воображении, Он улыбается, и ему хочется плакать. Второе. Поездка в церковь. Темнота, белое платье, поцелуй. Третье. Старая горничная берет деньги, но смотрит грустно. Четвертое. Старая горничная фаталистка. Катюша одинока. Пятое. Она, увидав его при проезде, хочет под поезд, но садится и слышит ребенка в чреве. Шестое. Он спрашивает у тетки, где она. У помещиков горничных. Дурно живет в связи с лакеем. И ей нельзя не быть в связи. В ней разбужена чувственность. Седьмое. Он волнение и спрашивает, и вы прогнали, и очень она плакала, и я виноват, и так далее. Восьмое. Пробовал чистолюбие скверное, не по характеру. За границу Париж, разврат, скверно. Остались чтения, изящества, охота, карты, примеры. Волоса сидеют, тоска. Комментарий десятый. Колечко Николай Николай сын. Конец комментария. «16 февраля Ясная поляна. Я рад, что в самые дурные минуты я не падаю до озлобления на людей и до сомнения в истинной жизни. Только поползновение к этому. Писал Невскую повесть недурная. Получил замечательную книгу «Английский магазинчик. Рисинг 100». Статья... Элдера Эванса у столицы Американской Республики замечательное. Комментарий одиннадцатый. Статья Эванса в журнале Рисингста. Конец комментария. 18 февраля. Прочула Кублинской Варшаве и писала обвинительный акт. Правительству, церкви и общественному мнению. Нехорошо. Комментарий двенадцатый. Приехал Будкевич с братом. Все это было семнадцатого. Я их проводил и пришел больной. Целый день болел животом. Комментарий двенадцатый. В связи с раскрытием в Варшаве преступления убийства акушеркой с Кублинской новорожденных детей Толстой начал статью по поводу дела с Кублинской, но не закончил ее. Смотри, полное собрание сочинений. Том двадцать седьмой. Конец комментария. Девятнадцатое февраля Ясная Поляна. Дурно спал, все болит. Был в школе, читал исторический вестник о декабристах. Комментарий тринадцатый. Приезжал Давыдов. Лень умственная. Слава Богу, нет зла. Комментарий тринадцатый. Статья Головинского Декабрист Князь Оболенский. Исторический вестник номер первый за тысяча восемьсот девяностый год. Конец комментария. Страница 420. 25 февраля, Ясная поляна. Встал рано, и после вчерашней бури и метели прекрасная погода. Разбудил девочек Таня, Маша, Вера. Собрались и поехали в 10. Комментарий 14. Хорошо, весело и приятно ехали. Покормили в крапивне, и всем приехали в водоев. Ночуем на прекрасном постоялом дворе. Я это записываю. Нет работы мысли. Получил письмо от Ге. Комментарии четырнадцатый. Толстой с дочерью Марии и Верой Кузьминской поехали в Белев к Марине Николаевне Толстой и оттуда в Оптину пустынь. Конец комментария. Двадцать седьмое февраля. Оптина. Приехали рано. В Оптиной Машенька только и говорила про Амвросия, и все, что говорит, ужасно. Подтверждается то, что я видел в Киеве. Молодые послушники, святые, с ними Бог, статься не то, с ними дьявол. Вчера был у Амвросия, говорил о разных верах. Я говорю, где мы в Боге, то есть в истине, там все вместе, где в дьяволе, то есть в лжи, там все в рось. Борис умилил меня, комментарий пятнадцатый. Амвросий, напротив, жалок, жалок своими соблазнами до невозможности. По затылку бьет, учит, что не надо огорчаться о том, что она зла с прислугой и не видит, что ей нужно. По ней видно, что монастырь — духовное сиборитство. Борис говорил, что цель мира и человечества — пополнение ангелов. Комментарии й Борис Шедловский Двоюродный брат Софьи Андреевне Толстой в то время монах Оптиной пустыни. Конец комментария 28 февраля Оптина Во сне видел, что говорю со священником о пьянстве, о терпимости еще о чем-то, что забыл. О терпимости. Не презирать не ни татарина. Любить а мне православного. Мне кажется, я достиг этого в этот приезд третий в Оптину. Помоги мне, Бог. Горе их, что они живут чужим трудом. Это святые, воспитанные рабством. Теперь десять часов. Пойду к Леонтьеву. Комментарий шестнадцатый. Был у Леонтьева. Прекрасно обеседовали. Он сказал, вы безнадежны. Я сказал ему, а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере. Потом поехали. Весело ехали до Мишнева, 40 верст от Оптиной. Ночевали в избе. Комментарий 16. Речь идет о реакционном писателе, критике и публицисте Константине Николаевиче Леонтьеве, поселившемся в Оптиной пустыне. Конец комментария. 1 марта Ясная поляна. Рано встал. Ехали целый день. Замочились лошади. Приехали во втором часу. Соня радостно, весело встретила. 2 марта. Ясная поляна. Турна спал. Встал поздно. Ге и Губкина. С обоими приятно. Ге рассказывал про храм в память Александра II. Как все украли. Комментарий 17. Неприятно слушать. Губкина говорила о Евангелии. Письмо от Маши. Нынче ответил. Интересно письмо девицы. Пишет, кто взялся меня готовить, устроить, и потом вышло, что это насмешка. 9 марта. Читаю все лесково. Комментарий восемнадцатый. Нехорошо, потому что неправдиво. Думал еще за эти дни. 4 марта. Сережа говорит, надо быть занятым. Это ничего не говорит. Надо знать, чем быть заняту а чтобы знать это одно средство — делать то, что тебе нужно, то, что ты сам потребляешь или то, к чему влечет, неудержимо призвание. Нынче думал, самое ужасное страдание — знать, что я страдаю и лишаюсь не от завала горы, не от бактерий, а от людей, от братьев, которые должны бы любить и которые вот ненавидят меня, если заставляют страдать. Это вот когда вели на казнь декабристов, это заключенные, несчастные в каре. И другое. Ужасно. Комментарии. 17 -й. Николай Николаевич Ге рассказал о расхищении властями средств на постройку храма Воскресения в Петербурге. 18-й комментарий. Какое произведение Лескова неизвестно. В Яснополянской библиотеке сохранилось собрание сочинений Лескова, Санкт-Петербург, 1889-1890 годы. Конец комментариев. Страница 421. Вчера, 8 марта. Слабость, боль, желтуха. Читал Лескова, письма. Много о крейцеровой сонате. Спрашивают, что же следует. Надо послесловие, а я не могу. «Десятое марта. Ясная поляна. Все нездоров. Слабость и лихорадка и желтуха. Не мешает думать, а главное – хорошо жить. Все думаю о любви и прилагаю. Всегда, везде можно искоренить из души все недоброжелательное, слушая разговор, читая, думая». Приезжал Давыдов. «Комедия опять, кажется, нравится людям. Удивительно. Раевский тут бергеры несколько раз поднималось беспокойство, следовательно, недоброжелательство подавлял. Читаю Лискова, жалко, что неправдив. Как сказать это? 11 марта ясная поляна. Немного лучше. Получил статью Янжула, читал. Комментарий девятнадцатый. Главное по ихнему надо не изменять жизни, не трогать учреждений, но поправлять жизнь. Жизнь неплоха от дурных учреждений. Хотелось бы написать про это в связи с христианской торговлей. Комментарий 20. Думала послесловие в форме ответа на письмо Прохорова. Комментарий 21. Комментарий 20. Статья Христианская торговля в американском журнале The New Christianity» Филадельфия номер первый. Комментарий девятнадцатый и Янжу. И. Практическая филантропия в Англии. Вестник Европы. Книги 2 и 3 за 1890 год. И комментарий двадцать первый. Некий Прохоров просил разъяснить ему смысл Крейцеровой сонаты. Толстой начал после словек к повести в форме ответа Прохорову. Конец комментария. 15 марта. 13, 14, 15. Ничего не делал и медленно поправлялся. Приехал Василий Иванович, милый, и Файнерман. Хорошо с Файнерманом и то, что он говорит об общинниках хорошо, но об общинах плохо. Начинаю чувствовать неправду, пропасть письма о Крейцеровой сонате. Все недоумение и вопросы. 16 марта, Ясная поляна. Проснулся и прочел покаянное письмо Сереже и ревел от радости. Утром попытался писать предисловие, не пошло. Вечером написал письма Душкину, Черткову, Соловьеву, Хилкову, Бугурусланскому инспектору и Сереже. С Соней был разговор нелюбовный. Сейчас же перешел в умиление. Да, можно победить мир любовью. Много мыслей не выписано из книжечки. Страница 422. 17 марта. Жив и даже два дня, потому что, означив, 17 ошибся на день. Вчера было 16-е. Все так же провел день... Спал очень дурно, ничего не мог писать, не работать. Говорил с Василием Ивановичем и думал. С вечера заболела, но не сильно. Нынче выспался хорошо, но все-таки слаб умом. За это время не записано следующее. Два типа. Один критически относится не только к поступкам, но и к положению. Например, не может взять место чиновника правительства. Не может собирать и держать деньги, брать проценты и тому подобное, и вследствие этого всегда в нужде, в бедности не может прокормить ни семью, ни даже себя. И по своей слабости становится унизительное для себя и тяжелое для других положение. Просить. Другой же относится критически только к своим поступкам, но положение принимает, не критикуя, и поставив себя раз в положение чиновника, Богатого человека с избытком кормит себя, семью и помогает другим, и никому не в тягость. Незаметно, по крайней мере. Кто лучше? Оба, но никак не последний.